Четвёртый код. А почему вы задаёте такие вопросы? Вы неужели думаете, что я уморил своего предыдущего? Да нет, я не обижаюсь. Конечно, сейчас столько садистов развелось, а по внешности иногда и не скажешь. Не хочется отдавать кому попало, я понимаю, даже за деньги, даже за такие не маленькие. Выставка уже закрывается, а он переростыш, его вряд ли кто купит. Он у вас один остался такой серенький? Дайте-ка я в глаза ему посмотрю. Ну, что могу сказать? Да, это мой кот. Меня ждал. Вас как зовут? Нина? Приятное имя. Ниночка, у меня все коты всегда были серые. Помните, в «Трех мушкетерах» глава называлась «Ночью все кошки серы»? Мои серые и днем, и ночью. Предыдущий мой умер от старости, и два других, что были до него, ушли тоже по этой причине, просто потому что жизнь их закончилась. Я как-то подсчитал, что в среднем на человека приходится примерно 4 кота, если он первого заведёт в осознанном возрасте, как я. Кот живёт лет 10-15. Возьмите максимум, умножьте на 4 и получите разумную человеческую жизнь протяжённостью в 4 кошачьих. Мишка, мой первый кот, был подарком жены к 30-летию. А завтра мне исполнится 75, Ниночка. Спасибо, но заранее не поздравляют. Да, я знаю, что по мне никогда не скажешь. Сверстники меня своим не воспринимают. Я считаю, это во многом благодаря котам. В начале 70-х вы, конечно, не можете этого помнить, Ниночка. С кошками никто так и не носился, как теперь. Они были не самоценные животные, а как бы вспомогательные. Коты были обязаны по части мышеловле, ну, или чтобы с детьми играли, особенно с такими, что просят собаку. Покупать кота приходило в голову только тем, кто мог себе такое позволить. И они брали сиамских или ангорских. Нет, Ниночка, персидские появились ближе к 90-м. Спасибо, с удовольствием присяду, ноги уже не держат. И от чая не откажусь, только если можно в кружку, а не в стаканчик. Не люблю пить горячее из стаканчиков. Вот. А простые люди подбирали котят на улице. Их и дворники раздавали, и сердобольные хозяева. У кого кошка, котица. Обычно-то, конечно, в ведре топили. Нормальное дело. Куда можно выбросить чайный пакетик? Жена у меня Ниночка была одна единственная, но при этом я всегда говорю, что женат был на двух женщинах. Сможете решить такую загадку? Не страшно, я и сам бы не смог, но жизнь иногда такие перед нами ставит вопросы, чтобы по неволе станешь умным, даже если родился дураком. Я был женат на двух женщинах потому, что жена моя стала однажды совершенно другим человеком. Я начинал жить с одной, Машей, а закончил с другой. Вот такое невольное разнообразие, туда его, как говорится, в качель. Нет, Ниночка, дело не в том, что все люди меняются. Конечно, меняются, но не настолько. Маша у меня была весёлая и энергичная девушкой, увлекалась туризмом, на аккордеоне играла. Смелая была, решительная, комсорк курса. Она меня, Ниночка, сама выбрала. Я даже опомниться не успел, как мы уже в кино сидим и целуемся. А теперь я в кино не хожу. Какой бы фильм ни шёл, мне всегда А, да ладно. Можно и телевизор посмотреть, хотя в последнее время там всё как для идиотов показывают. Мы поженились, когда она диплом получила. У вас ниночка есть дети? Да, с удовольствием посмотрю фотографии. Какой взрослый мальчик. На третьем курсе юридической. Ну надо же. А дочка в 8 классе. Красавица. Глазки ваши. «Счастливая вы, Ниночка!» У нас с Машей восемь лет ничего не получалось, она так хотела ребенка, что это уже превратилось прямо в какую-то манию. Каждый месяц как под ножом ждали. Маша то плакала, то молчала неделями, то на работе пропадала, то вдруг прогуляла чуть не две недели. Я по знакомству делал бюллетень. И вот накануне моего тридцатилетия берет вдруг и приносит домой котенка. Сам серенький, Уши большие, а хвост немного погнутый на кончике, видно, наступил кто. На лобике полоски в виде буквы М. Я к тому времени уже был начальником отдела в тресте. В партию приняли единогласно, несмотря на молодость. Квартиру получили, в очереди на машину стояли. Телефон домашний провели одним из первых в доме. Единственное, что омрачало это вопросы окружающих. Когда, да что, да почему? И вдруг котёнок сидел, говорит Маша, на канализационном люке и грелся. День холодный был, но он не пищал и походил на медвежонка, потому и назвали Мишкой. Характер у Мишки был отвратительный. Всё делал на зло, не уважал ни меня, ни жену, а уж гадил, я бы сказал, просто изобретательно, с выдумкой. То в семечки извиняюсь насыт, то на подушку крендель выложит. причём как только свежее бельё постелют орал истошно до да по любому поводу с прогулок приходил весь израненный тогда ведь ниночка котов пускали гулять на улицу и даже считалось нормально если они сами себе пропитание добывали мышей таскал птиц причём так интересно он их в газеты заворачивал будто упаковывал газеты старые у нас всегда лежали в секции мало ли понадобится пионерам на макулатуру вот мишка вытаскивала оттуда листок И добычу заворачивал, как умел, конечно. Лапами-то не особо. Красоты в нём не было: длинный, тощий, гадюка, а не кот. Разве что окрас памятный мышасто-серый. Вначале Маша его полюбила без памяти. Он с пати ещё с детства приноровился у ней на голове, как шапка лежал, лапы свисяв по обе стороны лица. Иногда разыграется, начинают грызть и волосы, и кожу захватывает больно, а она терпит. Он зверь, ему надо. Ну и вот, Мишка, значит, злодействовал, вся семья от него претерпевала, а Маша вдруг объявляет мне с огромным счастьем в глазах, что беременна и заявляет: "Мишку надо будет отвезти в деревню". Тогда ведь Ниночка от взрослых котов чаще всего как избавлялись. Ребятишкам утверждали, что сбежал ваш Мурзик, а сами увозили его в Мишке в ближайшую деревню и прямо на улицу выпускали. Я сказала, не надо Мишку в деревню, мало ли что там ей подружка-врач наговорила про аллергию, все равно я не готов с ним расстаться, несмотря на все его недостатки. Коты и Ниночка становятся частью нашей жизни. Порой не можешь что-то вспомнить, а кот хвостом махнет в памяти, и вдруг целая картинка оживает. Летнее утро, миска с черешней, блюдце с косточками. Маша, которая ест черешню, превращает ягоды в косточки. Из-под кровати вылезает тощая серая лапка с кривым коготком и шарит на ощупь. Как мы были счастливы втроём. Потом родился Антоша. Это была Машина идея назвать его Антоном. Лично мне больше нравился вариант с Гариславом, Борисом. или романом. Знаете, Ниночка, как это тяжело открывать в родном и любимом человеке неприятные черты. Какая-то чёрствость, непорядочность я начал видеть в Маше, когда она стала матерью. Какое-то равнодушие в ней проросло ко мне и к Мишке. Её теперь совершенно не волновало, если я уйду на работу без горячего завтрака или что у Мишки глаз открывается только наполовину. Я знаю, так бывает у котов, если они кислые понюхают, но тогда я не был в курсе. Она вся переключилась на ребенка, ослепла и оглохла. Я приобрел в честь рождения сына сережки золотые с фианитами. Так она даже не рассмотрела их как следует и носить не стала. Видите ли, малыш может потянуться ручкой и оцарапаться. К Мишке она тоже остыла, но хотя бы уже не заговаривала о том, что его надо в деревню. Даже ласкала его, но ну, как и меня мимоходом. А Мишка очень стремился попасть в детскую к малышу, орал под дверью, прорывался туда при первой возможности, но Маша не разрешала, потому что может попасть шерсть, лишай и неизвестно что. И ещё интересное наблюдение Ниночка. Когда я звонил жене с работы, она всегда была такой ласковой, так щебетала, что я летел домой буквально на каких-то крыльях. Но стоило мне долететь Как тут же выяснялось, что Антон спит, а ей надо постирать, погладить, всё это ваше женское. Ну, конечно, Ниночка, я понимаю, что она стирала и гладила не только женское. Я вообще не о том. Мне просто стало казаться, что я Маше мил только на расстоянии, по телефону. А когда она меня видит, так тут же и разочаровывается. Никогда этого никому не говорил, Ниночка. Смотрите, котик-то наш уснул. И лапки так славно под себя подвернул. Вот стало быть. А Маша мне в ответ на все мои упрёки отвечала только одно: "Неужели ты не видишь, как я устаю? Ведь мне совсем никто не помогает, ни бабушек у нас здесь, ни дедушек, все далеко и работают". Тогда я предложил позвать бабу Фросию из соседней квартиры. Ей и платить не надо будет, она сколько раз предлагала безвозмездно. Маша подумала и согласилась. Антон тогда уже подрос немного. Когда его брали на руки, прыгал вот так на коленях, ну знаете, как младенцы прыгают, если их подмышки держат. И он бабе Фросе порвал единственное платье. С такой силой прыгал, что оно треснуло. Мы думали, она расстроится, а она только посмеялась: "Ишь, какой мужик растёт". Хорошая была старуха. Потом как-то враз обессилила. Сын к ней переехал в квартиру Караулец, чтобы другие братья и сёстры не перехватили. А у нас всё через стену слышно, что у них происходит. Слышимость-то сами знаете, какая была в то время. Сын кормит мать и кричит на неё: "Жри, скотина, полную ложку бери, сволочь". Маша прямо содрогалась вся. Просила меня повлиять на него, потому что Антон уже стал своей игрушки звать скотиной и сволочью. Но я не стал ниночка с ним говорить, он бы всё равно ничего не понял. Он явный сиделец был, весь в портачках. Я просто семью осиротил бы, если бы с таким человеком стал иметь дело. Я с ним даже не здоровался, и он стал плевать в ответку мне на машину. У нас уже тогда был Москвич, гараж был, и вообще жили мы ниночка, дай бог каждому. Когда Антон подрос, Мишку стали к нему подпускать, но у них никакой симпатии не получилось. Все мои коты были, честно сказать, именно мои. Машу они только терпели. А сына даже терпеть не могли. Антон вырос совершенно равнодушным к животным. Года 3 сыну было, так Мишка ему дорогу перекрывал у Мора. Антон шагает по своим делам, а кот встаёт на пути и шипит. Тут в слёзы, конечно. Маша смеялась, говорила: "Тоша, просто скажи: "Брысь, Мишка". А ведь это слово "брысь" тоже сейчас совершенно забыто, Ниночка. Теперь к котам так не обращаются. Когда Антон пошел в детский сад, там на него сразу стали жаловаться. Ребяток обижает, поделки не лепит, в сон час мешает окружающим. Маша разговаривала, с сыном наказывала, строжила, все было бестолку. Тогда она стала утверждать, что характер в любое живое существо закладывается высшей силой и не надо переоценивать возможности воспитания. Говорила, Сережа, мы не боги всесильные, а всего лишь родители. А у меня с сыном взаимопонимания не было. У нас даже простого понимания не было. Он почему-то ещё с пелёнок смотрел на меня как бы свысока и без всякого уважения. Я ему только отдавать должен был, а моим мнениям он не интересовался. Всё с матерью сидели, шептались, они вдвоём за одно, а мне только кот оставался. Приду с работы, Мишка в коридор выбегает, мурлычет, брюки у меня вечно в шерсти. и никто больше не встречает. Маша к тому времени уже начала меняться до полной неузнаваемости. Вы не верьте, Ниночка, если вам скажут, что кто-то резко изменился. Это один случай на миллион, когда резко, а у обычных людей в день по чайной ложке. Я долго понять не мог, что с ней случилось, от чего она всё молчит теперь и еду на стол ставит с каким-то осуждением. спрашивал, она не отвечала. Посадит Антона рядом и сказку ему читает Дикие лебеди. Очень она выразительно читала про этих лебедей. Но в садике по-прежнему жаловалися им. Даже одна родительница, Маша, вечером после работы подкараулила и сказала, что такого мальчика нельзя пускать в приличное общество. А он ниночка всё-таки носил мою фамилию и цеплял при этом только самое плохое ото всюду. Знаете, бывают такие слабые дети, которые от любого чиха болеют, даже если чихнули в соседнем микрорайоне. Вот, а наш подхватывал только разную гнусь. Хорошее у него не усваивалось. Материщину с гараже читал, а курки подбирал на улице. Наш Пану прямо с восторгом глядел, как на идеал. На Машу всё это очень плохо действовало. Она и наказывать его пыталась, и по-хорошему с ним разговаривала. Так делать нельзя, понимаешь? Антон говорил: "Понимаю", а сам ровно через минуту делал то же самое. Не мог себя побороть. А меня из процесса воспитания исключили после того случая в первом классе. Ещё даже по именам друг друга не все дети знали, а наш уже отличился. Бегал на перемене и толкнул мальчика. Тот упал и руку сломал. А родители, правда, приличные попались, не стали никуда жаловаться, но домой нам всё-таки позвонили. просили повлиять на сына. Маша уже на пределе была. Вот я и сказал, что сам со всем разберусь. Она догадалась, мне кажется, потому что быстро собралась и ушла из дома. Я ещё не знал тогда, что никогда больше её не увижу, ту Машу, с которой прожил столько лет. Антон сидел у себя в комнате. Я его по щеке ударил, не сильно, щека такая мягкая оказалась и зубки почувствовались. Думал, заревёт. А он нет, только усмехнулся как-то по-взрослому. Вот тогда я его и выпорол по-настоящему, ремнем. И он, представляете, Ниночка, ни одной слезы не уронил в семь-то лет. Зато Мишка выл под дверью прямо как собака, хотя он к Антону никаких чувств не испытывал, обходил его всегда стороной. Маша вернулась через час, бросилась к сыну в комнату, плакала. А я с котом на коленях сидел целый вечер, гладил его, гладил, пока весь не заискрился от шерсти, и рука прямо горела от той пощёчины. После стало ещё хуже. Учиться Антону не нравилось, в школу ходил только потому, что нашлись там такие же друзья-товарищи, без руля, без витрил. В 8 классе уже пили, курили, как взрослые. В 9 сыны не приняли. Даже ПТУ было под вопросом, и у меня на работе об этом узнали. Тогда ведь не такие времена были, как сейчас. Начались неприятности, жалобы разные. Руки на него я больше не поднимал. Маша сказала: "Если не хочешь, чтобы я от тебя ушла, не смей к нему подходить ни с плохим, ни с хорошим". Как-то так у неё получилось, что это я во всём виноват, и что сын такой родился, и что я его тогда избил, а надо было воздействовать словом. В общем, Ниночка ПТУ, он не закончил, потому как был к тому времени законченный наркоман. Похоронили мы Антона в 90 году, и даже не заметили, как страна развалилась. Жили несколько лет как в тумане. Руку свою видишь, а дальше молоко небесное. А Мишка умер через год после сына. Чуть не 20 лет был со мной. Долгожитель. Под старость совсем уже трудно с ним приходилось. Он не из вредности гадил, а просто потому, что не получалось иначе. Старость у всех одинакова, Ниночка. В юности тебе душа собственная не подчиняется, а в старости тело. Ну я даже благодарил мысленно Мишку за это, потому что дома было постоянное занятие. Похоронил я его во дворе под рябинкой. Ночью, когда все спали, вырыл я яму и простился. Поплакал, конечно, над ним. Вы же понимаете, Ниночка, мы к ним привязываемся ещё больше, чем к людям. А Маша та слезинки не уронила. Я говорит, теперь как деревянная, ничего не чувствую. И всё-таки следующего кота опять она к нам в дом принесла. Месяцев в 5 с виду, тоже серый, но ещё и полосатый. Сидел на могиле Антона, вот Маша ина придумывала, что это его душа к нам таким образом обращается. Лично я у Антона никакой души не помню вообще. Сколько он с нами прожил, ни разу не поинтересовался ни самочувствием моим, ни делами на работе. Конечно, я расстроился, когда он умер. Не каждый день детей хоронишь, но было к этому примешано ещё и облегчение, Ниночка. Нехорошее такое, позорное облегчение. Я с того случая в 1 классе понял, что не выйдет из него толку, хоть каждый день его пори. он и в тюрьму мог попасть, и убить кого-нибудь не смогнул бы. А Маша, чем больше лет проходило, наоборот, всё обеляло и обеляла его память. Какие-то истории умитительные придумывала из детства и обижалась: "Почему же я их не помню?" Я помнил только, как Мишка его закрывал в коридоре и не пускал идти дальше. А, уже рассказывал про это. Ну и вот, значит, нового кота назвали Грей. Часть того капитана из фильма. Как раз в тот день передавали по первой программе. Умный оказался, на диво, и характер золотой. Вроде бы приблудный кот, а сразу понял, куда нужно ходить, где его миска и всё такое. Сам был сдержанный, лишний раз не мяукнет и на улицу выходить отказывался. Может, боялся, что его опять там оставят. Целыми днями Грей сидел на подоконнике в кухне, между цветочных горшков, наблюдал за прохожими и птицами. А Маша вдруг собралась в Израиль, потому что имела немного еврейской крови и подругу в агентстве Сахнут. Меня она вроде как с собой не приглашала, и общение у нас к тому времени вообще никакого не стало. Мы с ней общались только через грэя. Он свернётся бубликом, мы оба улыбнёмся и поговорим об этом из вежливости, как случайные встречные. А раньше мы оба двигались по партийной линии. Маша даже преподавала марксизм-ленинизм, но с этими новыми порядками линию нашу вовсе отменили. Жена осталась без работы, мой трест не закрыли, но платить перестали. В общем, времена пришли тяжёлые. Помню, как летом в лес ходил за грибами и ягодами, потому что есть было нечего. Занимался собирательством, как при первобытном общинном строе. И ваша мама тоже так делала, Ниночка. Неудивительно. Дренное время было. Я понимал, что в Израиле будет полегче, но ещё раз говорю, с собой меня никто не звал, и крови никакой такого у меня не имелось. Когда уже почти все документы у Маши были готовы, я понял, что надо срочно что-то делать, иначе она уедет, а мне здесь просто не выжить одному. И не хотел я без неё выживать ниночка, я ведь любил её, просто не всегда мог понять. Одно с другим вместе не ходит. На лицо её уже совсем узнать нельзя было. Она и так всегда была худенькой, а тут совершенно есть перестала, прямо веточкой стала. Курила очень много и волосы вдруг выкрасила в рыжий цвет. Я чувствовала, что у неё начинается какая-то другая, новая жизнь, где не будет места ни мне, ни Грэю, ни даже памяти о сыне и о Мишке. Лично я сам в Израиль не стремился, потому что, как считаю, Ниночка, что никому мы там не нужны. Мы и ни здесь никому не нужны, ни там, и не обязательно для этого ехать через полмира и учиться писать за корючками. Но я всё-таки проконсультировался у знающих людей, и меня научили, как подделать свидетельство о рождении. Надо вписать национальность матери еврейка. Всё это я сделал, опасаясь судебного преследования, поскольку нарушал закон, и показал как-то вечером Маше Анна расхохоталась в первый раз с девяностого года. Серёжа, этот бланк отпечатан в восемьдесят пятом году. Я тогда спросил её всерьёз: "Неужели она меня оставит здесь одного? Ведь у меня родители были очень старые, жили далеко в области, а никаких близких я себе кроме неё не завёл". "Грейс с тобой останется", серьёзно сказала Маша. "А я должна новую жизнь начать, Серёжа, пойми меня правильно и отпусти, пожалуйста". С таким видом сказала, как будто я её за руку схватил и держал. Грей, как почувствовал, что дома не ладно, стал беспокойным, крикливым. Мы ветеринара позвали. Он предложил кастрацию. Если говорит, вам нужен домашний кот, то и ничего, ему мучиться самому и вас мучить. Всё-таки ниночка у животных жизнь несколько проще, чем у людей. Грей несколько дней после операции пролежал никак в себя прийти не мог, а потом проснулся однажды совершенно счастливый и спокойный. А Ян наоборот заболел. Маша потом говорила: "Ты это специально, ты нарочно, ты знал, что я не смогу бросить больного". Не знаю, как так вышло, но меня увезли на скорой с сильнейшим приступом язвы. И доктора, Маша заявили, что без внимательного ухода и строгой диеты я долго не протяну. В общем, Израиль остался где он и был на географической карте. Маша меня не бросила, соблюдала все рекомендации врачей, и я довольно скоро пошёл на поправку. Жареное мне до сих пор нельзя, но в целом я себя чувствую куда лучше, чем 20 лет назад. Тогда же примерно один мой коллега из Тресте затеял совместное предприятие с немцами, пригласил меня к себе за замок, и с тех пор я грибы с ягодами принципиально не собирал. а только покупал с большим облегчением у граждан на троллейбусных остановках. Жить мы стали намного лучше и веселее, как нам, в общем, и обещалось. Сделали ремонт, из старых вещей, как я шутила, остался только кот. Машину взяли новую, отдыхать научились за границей. Грею покупали самый дорогой корм, приобрели трехэтажное дерево для лазанья, но оно ему не понравилось. Антону поставили шикарный памятник из привозного камня с оградкой чугунного литья. Маша всегда была со мной рядом. Со стороны глянешь, не супруга, а мечта. Курить бросила, волосы стала осветлять, окончила курсы по английскому языку и еще другие, чтобы рисовать живописью. На людях под руку меня брала, на совместных фотокарточках обнимала, но когда мы одни оставались, я для нее тут же исчезал. Я тебя не просто не люблю, сказала однажды задумчиво. Я тебя даже не уважаю. А ведь если задуматься, уважать меня было за что? Не пил, не курил, с бабами чужими не возился, деньгами не обежал, а ей, видите ли, нехорош. Ну я и сказал ей: "Так уходи, давай разведёмся", сказал, а сам испугался, что если согласиться. Маша только рукой махнула. Какой теперь развод? Столько лет вместе прожить, даже к ненависти привыкнешь. А я тебя просто не люблю, Сергей. Но разве это теперь важно? Все эти «люблю», «не люблю» — они для молодых. Грея на руки подхватила и ушла в бывшую Антошину комнату. Она там в последние годы спала на диванчике. И Грей засыпал у нее в ногах, но под утро все равно ко мне прибегал. Я тогда вздохнул с облегчением. Старался ее с тех пор хоть чем-то радовать. Подарки делал. Картинками ее целую стену завешал, хотя они мне и не слишком нравились, темные были и грустные. Маша умерла в 2003-м, руки на себя наложила. А Грея не стало через год, день в день. Хотите, верьте, хотите, нет. Ух, как он мучился, исхудал весь, шерсть вылезла, зубы повыпадывали. Ветеринар тот же самый пришел к нам и говорит, давайте усыпим Сергей Валерьевич, ну что же он будет сам мучиться и вас мучить? поставил ему укол и закрыл второй мой котик глазки навечно. Я похоронил его там же под гребинкой, рядом с Мишкой. Подумал, им там веселее будет лежать, и мне, когда мимо иду, есть кого вспомнить. Вот так и остался я, Ниночка один в целом свете. Ни сына, ни жены, ни родителей. Они к тому времени скончались у себя в области. С друзьями тоже как-то не сложилось. Дружба занимает столько же времени, сколько любовь, если не меньше, а я временем всегда дорожил, Ниночка. Я так много работал в те годы, а потом оказалось, что тратить заработанное мне не на кого, только на себя, как говорится, грешного. Памятник Маше я тоже поставил хороший, не экономил. Рядом с сыном место купил, долго сидели с девушкой из фирмы, выбирали камень, разное-другое оформление. Сейчас все говорят, одной из самых красивых надгробий в нашем секторе. А годы мои были ещё не старые, Ниночка. На жениться больше не решился, хотя соседи из квартиры напротив, где раньше баба Фрося жила, очень хотели меня свести с какой-то своей племянницей. Но я эти намёки решительно пресёк. Я думаю, это они же самые подкинули мне под дверь третьего кота, потому что откуда бы иначе он взялся в нашем подъезде, где консьерж и домофон? Снова серенький, в голубизну, а глаза жёлтые. Породистый был, английский. Такой я потом узнавал в компьютере, стоит чуть не 10 тысяч, а мне, видите ли, даром достался. Я как раз тогда компьютером увлёкся. На пенсии-то что ещё делать? Рыбалку там или домино я никогда не любил, а вот с компьютером у нас сразу же заладилось. На одноклассниках зарегистрировался, нашёл наших с Машей давних знакомых, поглядел на них, И закрыл от греха подальше. Все они хоть и старые, но счастливые. Пусть толстые и с лысинами, зато с внуками сопливыми на коленках. У меня, Ниночка, всей компанией был кот. Назвал я его Джеком. Пусть и собачье имя, зато английское. И подходило к нему очень. Ласковый был, вы себе не представляете. Каждый день с утра приходил для поглаживания. Крутился так и этак, мурлыкал. Ещё не поверите, разговаривал. Говорил вот этот мяу-ма, почти как мама. Это он меня так звал, мама. И сидел как статуэтка, не шелохнувшись. Хлопот с Джеком никаких не было. Ходить в лоток сразу приучился, есть любил только из чистых мисочек. Неважно, какой корм, лишь бы кругом аккуратность. В общем, не кот, а радость. Мне его вот правда, что Бог послал в награду за жизненные скорби. Потом уже мне Наташа объяснила, что эта английская порода была известна в средние века в качестве котов-охранников. Будто бы изображения предков Джека даже встречались на старинных гобеленах. Такой кот был страшней собаки, мог кинуться на обидчиков и загрызть насмерть. Кто такая Наташа? А я не сказала разве? Наташа была моя внучатая племянница. Сама нашла меня в компьютере, приехала в гости и осталась жить в моей квартире. Она из Челябинской области, село Большой Куяш. Институт закончила в Челябинске, но хорошей работы найти не смогла, и ей присоветовали попытать счастье у нас в городе. Про меня кто-то из родственников вспомнил, но я и подумал, ничего страшного, если будет рядом жить какой-то человек. Седьмая вода на киселе, а все равно кровь не водится. Выглядела Наташа странно: стрижка короткая, одежда мужская, голос грубый. Со стороны не поймёшь, девка или парень. Руки все в татуировках по самые плечи, называется рукава. На работу не ходила, целые дни сидела в компьютере в наушниках. Вечером выходила ненадолго до магазина, энергетическую газировку покупала, чипсы и шоколад. Так и питалась. Но зато умная была, начитанная. Про кота все с уверенностью мне объяснила. И вообще я с ней рядом как-то оттаял немного. Живой человек все-таки. Джек Наташу принял, полюбил. Тоже стал звать Мяу-Ма. И спать иногда приходил к ней в комнату, бывшую Машину-Антошину. Она его фотографии делала на телефон и выкладывала на своей страничке. Звала его Джекил, а меня просто Дед. «Эх, Ниночка!» Вот так начинаешь свою жизнь вслух пересказывать и понимаешь, как в ней было мало событий. Ведь жизнь-то длинная, долгая, а получается всех историй в ней на час рассказа не наберется. Года три Наташа с нами прожила. Работала дома, какие-то сайты поддерживала, еще что-то связанное с компьютерами делала. Потом вдруг стала вечерами уходить, а я волновался, я же привык уже к ней, к ее словам, походке, сигаретам. Она была мне роднее внучки. И я скучал по ней. Вся моя жизнь крутилась вокруг Наташи. Она возьми и приведи в дом ту деваху. «Знакомься, — говорит дед, — это Милана. Можно она с нами поживет?» «Я даже не понял сперва, о чем она. Потом ты уже догадался, когда увидел их с этой Миланой на машином диванчике. Тьфу ты, гадость!» Они же еще и рассердились. «Дед, стучаться надо!» Вообще-то я на своей личной жилплощади находился, между прочим, и не заслужил такого отношения, что я им мебель, хорошенькая мебель, и коммуналку платит, и ужин готовит, а они, значит, будут на диванах валяться и новые татуировки делать. У этой Миланы даже на лице были портачки. Прогнал я их в шею, Ниночка, даже вещи не дал собрать. Потом говорю, придешь, когда остыну. А она... «Внучечка моя, единственная, даже не оглянулась ни на меня, ни на Джека, когда уходила. Слова бросила, как мусор в кусты. Понятно, почему ты один остался. С тобой рядом все живое гибнет. Старый хрыч ты, а не дед». И ушла с одним своим ноутбуком. За вещами не вернулась. Они и сейчас лежат на антресолях. Я иногда их достаю и рассматриваю. Представляю, какой она теперь стала. У меня и машены вещи сохранились, и антошены даже, совсем уже ветхие, правда. Я их раскладываю на диване и как будто разговариваю с женой и сыном. А Джэк рядом сидит, мурлычет. Ну, то есть сидел до вчерашнего дня. Вчера он умер, Ниночка, любимый мой котик. Ушёл легко, никого не измучив. И я его похоронил под рябинкой, рядом со старшими. Спать, конечно, не мог. Какой там сон в наши годы, да ещё и после такого. Только под утро закемарил ненадолго и сон увидал, где все мои три кота нежатся на солнышке, а за столом сидят мои родители, Маша, Антон с какой-то девушкой и Наташа с Миланой. Такой сладкий сон был, что я проснулся со слезами на глазах от счастья и от печали, что даже во сне понимал, такого нет и быть не может. И я не согласен, Ниночка, что рядом со мной все живое погибает. Вот же, все мои коты прожили долгую счастливую жизнь. Разве не доказательство? Я никого в своей жизни не обидел, травинки просто так не измял, работал честно, а близких своих заботился с дорогой душою. Так разве я виновен в том, что меня никто никогда не любил? Только животные любили». потому что они любят нас бескорыстно, такими, какие мы есть. А мой четвёртый кот обязательно меня переживёт, и не я его буду хоронить, а он меня. Я заранее договорюсь с соседями, чтобы взяли его после моей смерти, с условием, что я им квартиру отпишу. Больше это всё равно никому. Так что, как видите, я обо всём позаботился, как и подобает взрослому, ответственному человеку. Можете отдать мне этого котика, тем более он у вас все равно переростыш, а ярмарка уже закрылась, пока мы тут сидели. Никто его, кроме меня, не возьмет. А я возьму, если отдадите со скидкой. Отдадите, Ниночка.